Глава четвертая. Я прервал чтение текста, чтобы немного осмыслить полученную информацию. Если это бред фантазии, то весьма связанные. Ладно, сделаем допущение, что статуя реально существует и есть люди, верящие в ее магические свойства. Один из них некий Стас. Даже подробно описал магическое действие статуи. Посмотрим, чем завершились его эксперименты. Первое, что он увидел, был узор. Узор на поблекших обоях в прихожей. Он вспомнил эти старые обои. Новые наклеит во время ремонта, когда он перейдет в восьмой класс. Потом он услышал голос матери. «Стасик, не путайся под ногами, ты мне мешаешь». Мать протирала пыль с большой бронзовой статуи, с той самой воин, отдыхающий на ложе. «Странно, ведь в детстве Стаса статуи не было». Ее просто не могло быть в их квартире. В то время статуя принадлежала совсем другому человеку. Но, впрочем, это было в другом мире. «Мама, а давно у нас эта статуя?» — спросил Стас. «Ты уже сто раз спрашивал», — вздохнула мать. «Сколько я помню. Эта тяжеленная штука все время здесь стоит. Тяжелая. И место много занимает, но это наша...» «Семейная реликвия. Принадлежала еще моему покойному деду. Ну ты наденешь, наконец, новую рубашку, мы и так опаздываем. Это неудобно, ведь мы обещали дяде Жоре, что будем ровно в два часа, сейчас почти половина второго». «Я не поеду к дяде Жоре», — сказал Стас. «В чем дело?» — удивилась мать. «Ведь ты так хотел посмотреть коллекцию фарфоровых статуэток. Что случилось?» В коридоре появился отец, он на ходу завязывал галстук. «Женя», — обратилась к нему мать, — Стасик не хочет ехать в гости? «Что за новости?» — нахмурился отец. «Ведь сам же рвался». «Ну, раньше я рвался, сейчас не хочу, я лучше с ребятами во дворе погуляю», — упрямо заявил Стас. Он уже начал беспокоиться, удастся ли осуществить задуманное. Это взрослый человек сам себе хозяин, а кто будет считаться желаниями ребенка? На его счастье из кухни вышла бабушка и вмешалась в принимавшую нежелательный оборот дискуссию. «Ну что вы ребенка заставляете ехать в такую даль, через пол Москвы, чтобы весь день сидеть в прокуренной комнате?» Напустилась она на родителей. «Пусть лучше на улице погуляет, а потом поужинает нормально». А то в гостях он крем-сода напьется и есть ничего не будет. И потом крем-сода портит желудок. Отец махнул рукой и взглянул на часы. Ладно, нам уже пора, мать. Выходим быстрее, а и так опаздываем. Хочет, пусть остается. Так вот лучше, удовлетворенно ответила бабушка. Идем, Стасик, на кухню я тебе пирожка дам. Твои любимые с вишней. Стас схватил пирожок и отправился на улицу, оставляя за спиной бабушкины напутствие. Гришкину компанию он нашел на обычном месте за кучей угля возле котельной. «Ну вот и Стас!» — удовлетворенно заметил Гришка, поворачиваясь к своему верному другу Толику. — А ты говорил, не придет, я своих пацанов знаю. Они со мной в вагоне, в воду и в медные трубы. Верно, Стас? — А то, — солидно ответил Стас и спленул сквозь зубы, как это делал Гришка. Сердце пело. Гришка признал его своим. Ну пусть теперь в школе кто-нибудь попробует к нему пристать. Гришку все боятся. Значит, так, пацаны, слухать сюды, распорядился Гришка. Сегодня потрясем Митрича из пятого подъезда. Дело верное, Митрич в день получки завсегда на рогах возвращается. Наверняка даже и не узнает никого. А узнает-то, кто ему поверит пьяному-то? когда его уже раз пять с белой горячкой увозили. Помните, как он вылез на крышу, прыгал там и матерился, а потом сказал, что это он от фашистских диверсантов отбивался? Все вспомнили этот случай и дружно закивали головами. «Так вот», — подытожил Гришка, «возьмем Митрича на пустыре, когда он пехом от электрички пойдет. Со мной идут Толик и Стас». «Стас, твоя задача — догнать бегом Митрича и вырвать у него чемоданчик, в котором он инструмент носит». «Нафига нам его инструмент?» — удивился Стас. «Я точно знаю, что в день получки он туда деньги кладет. Лопатник он по пьяни уже пару раз терял, а вот свой инструмент он даже мертвым не потеряет», — разъяснил Гришка. Толик подстрахует, ежели Митрич тебя догонять станет, Толик ему навстречу выйдет и даст разок по башке. Много ли пьяному надо? Остальные будут сидеть здесь и подтвердят в случае чего, что мы тут весь вечер были. Все ясно? Стас с восторгом посмотрел на Гришку. Как он здорово все продумал. С таким не пропадешь. Сохранил он после временного перемещения здравый смысл зрелого мужчины, то сразу понял бы, что и план Гришкин — дерьмо, и сам Гришка — дерьмо законченное. И побежал бы Стас от этих отморозков, и молился бы только об одном, чтобы наш гуманный и справедливый суд — совершил высший акт гуманизма по отношению к своим многострадальным гражданам и заранее приговорил бы Гришку с Толиком к расстрелу, пока они еще не успели пролить реки слез и крови. Но двенадцатилетний Стас думал только об одном — как поднимется его авторитет в школе и во дворе, когда все узнают, что Гришка принял его в свою компанию. Те, кто еще вчера унижал его, будут присмыкаться перед ним. Кто не замечал, будет с опаской обходить. Вот оно, счастье дворового пацана. Они сидели, играли в карты, курили. Гришка что-то бренчал на гитаре, поблескивая золотой фиксой. «Идиллия? Вожак и его стая, верная и преданная до последнего вздоха. Кто откажется быть членом такой стаи? Только сумасшедший. Или патологический индивидуалист? В двенадцать лет никому не дано еще познать древнюю как мир истину». За ошибки вожака всегда расплачивается стая. Когда настало время идти на дело, Гришка столиком повели Стаса на пустырь. Гришка положил Стасу руку на плечо, то ли в знак особого расположения, то ли чтобы не сбежал. Проходя через подворотню, они столкнулись с Ленькой рыжим и его компанией. Гришка не любил Леньку и враждовал с ним, но трогать его опасался. Ленька был сильнее Гришки, занимался боксом и местную шпану в грош не ставил. Они прошли, не глядя друг на друга. Ленька лишь удивленно приподнял бровь, глядя на Стаса. Ленькина компания прошла уже мимо, как вдруг кто-то из Ленькиных ребят сказал «А давай Стаса в ворота поставим!» Он прыгучий, как кошка. — Стас! — окликнул его Ленька. Стас остановился и оглянулся. Гришка с Толиком тоже остановились. Ленька подошел к Стасу, не обращая внимания на Гришку и Толика. — У нас вратаря нет. Некого поставить Серега ногу сломал. Может, сыграешь за нас? У Стаса горло перехватило от неожиданности. Гришка сжал пальцы на его плечи и сказал с угрозой Скаля Фиксу, «Чего тебе от моих ребят надо? Он со мной, ясно?» «С каких это пор?» — удивился Ленька. «С этих самых, так что разошлись, как в море корабли. Я твоих пацанов не трогаю и своих трогать не позволю». Ленька смерил Гришку тяжелым взглядом и веско произнес, «А что ты...» за него решаешь. У него язык есть, пусть скажет сам. Он наклонился к Стасу и сказал, «Ну что, Стас, пойдешь с нами? Или с ними?» Стас сглотнул слюну. «Если Ленька заступится, то Гришка его, пожалуй, не тронет. А вдруг Ленькина команда проиграет из-за него?» Вообще Стас неплохо стоял в воротах и часто брал совершенно дохлые мечи, но вратарская удача так непостоянна. Стас ответил, стараясь не глядеть Леньке в глаза. Э, "Не, я с Гришкой». «Гришка победно взглянул на Леньку. Тот пожал плечами. Ну, как знаешь». И Ленькина команда удалилась. «Молодец, Стас», — похвалил его Гришка. «Я же говорил», — подхватил Толик. «Надежный пацан!» Стас гордо расправил плечи, задыхаясь от восхитительного ощущения собственной значимости. Они вышли на пустырь. Гришка взглянул на часы. «Скоро подойдет поезд. Давайте, пацаны!» Толик и Стас пошли к платформе. Не доходя до нее метров пятьдесят, они свернули в сторону и укрылись в кустах. Подошла электричка и по тропинке потянулись редкие пассажиры. Когда основная масса людей прошла, показался Митрич. Он шел, покачиваясь и что-то напивая под нос. В руке он держал маленький чемоданчик. Вот он остановился, поставил чемодан на землю между ног, решил закурить. Пока Митрич доставал беломор, Дул в папиросный мундштук и чиркой зажигалка, и он остался на тропинке совсем один. Толик вылез из кустов и подошел к Митричу, держа папиросу. Митрич дал ему прикурить. Потом Толик что-то спросил, и Митрич стал объяснять, размахивая руками. Стас понял. Толик задерживает Митрича, чтобы остальные пассажиры ушли подальше. Наконец Митрич поднял чемоданчик и двинулся по тропинке к домам. Толик сделал знак Стасу. Когда Стас подошел к нему, Толик достал из кармана мятую кепку и натянул Стасу на голову по самые уши. — Так он тебя вообще никогда в жизни не узнает, — пояснил Толик. — К тому же он тебя только со спины увидит. И вообще он вряд ли чего вспомнит, поскольку бухой в дупель. — Ну, давай. Стас побежал по тропинке, догоняя Митрича, сердце колотилось с бешеной частотой, и Стасу казалось, что она сейчас выскочит из груди, застрянет в горле, и он просто задохнется от волнения, видимо, волнение и подвело его. Когда Стас догнал Митрича и вырвал у него чемоданчик из рук, ручка выскочила из потной ладони Стаса и чемоданчик упал прямо ему под ноги. Стас споткнулся о чемодан и кубарем полетел на траву. Митрич схватил его за шиворот и сильно потянул. Ворот рубашки затрещал, отлетела пара пуговиц. — Ах ты шпана, пана, мать твою! — заревел Митрич. — Я тебе покажу, как воровать! — Стас... Заверещал, как заяц в зубах у лисицы, он закрыл глаза от ужаса, и вдруг Митрич вместе с ним стал валиться на землю. Стас опомниться не успел, как оказался на траве, придавленной тяжелым и неподвижным телом Митрича. Острые стебли сухих травинок больно впились в спину, но Стас даже не мог пошевелиться. Он чувствовал, как что-то теплое течет ему на лицо. Ему хотелось кричать, но для этого надо было вдохнуть воздух, а он не мог сделать и этого. Казалось, прошла целая вечность, и вдруг тело Митрича отвалилось в сторону, и над ним склонились Гришка и Толик. Стас приподнялся и сел. «Ты чего сделал?» — прошипел Гришка. «Он же не дышит, ты же его замочил!» Стас увидел на руке у Толика тяжелый шипастый кастет. Потом разглядел залитую кровью голову неподвижно лежащего Митрича и все понял. Он провел ладонью по лицу. Так и есть. Кровь! Толик с Гришкой оттащили Митрича в кусты. Затем вернулись, Гришка поднял чемодан, Толик взял за плечо впавшего в ступор Стаса и потащил его в кусты. Затем Толик, оглядываясь по сторонам, быстро обшарил карманы Митрича, а Гришка взломал замок чемодана. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Толик. Гришка выругался и ответил с засадой. — Около сотни. А ведь должно было быть не меньше четырехсот рублей. Я же сам слышал, как Митрич хвастался, дескать, должен премию и отпускные получить. А ты нашел что-нибудь? — На рубль мелочи, — мрачно отозвался Толик. Гришка снова выругался и отбросил чемодан в сторону. — Ладно, двигать надо. «А с ним чего делать?» — кивнул Толик на Стаса. «Глянь, он весь в кровище!» Гришка, оттер намоченным в ручье платком, начавшую запекаться кровь с лица Стаса, замыл рубашку. «Держи язык за зубами!» — предупредил он Стаса. «А то в колонию загремишь на всю катушку, а шестнадцать стукнет в тюрьму переведут». Мокрое дело не шутки, за это взрослым в шаг положен. А малолетки точно лет десять впаяют. А проговоришься, так считай, что ты уже на том свете, нам с терять нечего. А дома скажешь, что играл у ручья, упал в воду и нос себе разбил. Я пацанов предупрежу, они подтвердят случай чего. Ничего не бойся, пока ты со мной. Я свои в беде не оставляю. Только язык за зубами держи, и все будет в порядке. Понял? Стас не помнил, как добрался домой. Бабушка открыла дверь, но так как в прихожей вдруг очник кстати, перегорела лампочка, то объяснений не потребовалось. Бабушка заспешила на кухню разогревать ужин для ненаглядного внука, а Стас остался темной прихожей что делать как быть дальше ему вдруг захотелось сбежать на край света от гришки столиком и от страшной тайны которая вдруг связала их вместе теперь он до конца жизни будет зависеть от них кто защитит его от гришки столиком ну а если бы он не пошел с ними Надо было идти с Ленькой, играть в футбол, тогда ничего бы не случилось. Да, конечно, только Ленька и может защитить его от Гришки. Стас даже рассмеялся от облегчения. Ну, конечно, рядом с Ленькой он спокойно может сказать твердое «нет» Гришке его шпане. Бронзовый воин с готовностью уловил его желание. Стас заметил, что статуя окуталась едва заметной призрачной дымкой. Воин был готов отправить своего владельца в новую, правильную и счастливую жизнь. Стасик, позвала с кухни бабушка, иди ужинать, иди скорее, а то остынет. Сейчас ба, отозвался Стас. Он закрыл глаза и положил ладонь на голову бронзового воина. Когда Стас открыл глаза, то увидел прямо перед собой лицо Леньки. Тот с улыбкой посмотрел на Стаса и спросил, «Ну что, Стас, пойдешь с нами? Или с ними?» Стас посмотрел на Гришку и шагнул к Леньке. «Конечно с тобой, Лень!» Гришка задохнулся от возмущения. «Ах, так шкет!» Он протянул было руку к Стасу, но Ленька встал между ними и угрожающе предупредил Ша. «Он же тебе сказал, что он со мной». Гришка сплюнул и сказал зловеще блеснув фиксы «Ладно, еще сочтемся». Ленька положил руку на плечо Стаса. «Не бойся его, мы тебя в обиду не дадим». Пошли. Импровизированное футбольное поле находилось на том же пустыре, по которому проходила тропинка к железнодорожной платформе, только по другую сторону ручья. Трава, конечно, почти полностью была вытоптана, и ворота были меньше, чем настоящие, зато пространство у ворот засыпано мелким речным песком, поэтому там всегда было сухо. Песок не давал юному вратарю больно ушибиться или безнадежно испачкаться во время броска на мяч. А относительно небольшие размеры ворот позволяли Стасу свободно допрыгивать до верхней перекладины. «Реакция!» И прыгучесть у Стаса действительно были отменные, поэтому в ворот он встал со спокойной душой. Он верил в свои вратарские качества и мог противостоять здоровенным нападающим, даже тем, что выше его на голову. Единственное, что расстраивало... Первый тайм ему придется играть против солнца, а солнце не спешило заходить. Оно неторопливо двигалось по небу, слепя Стаса. Не помогал даже низко надвинутый на лоб козырек кепки. Кепка, к тому же, была Ленкина, слишком большая, и Стасу постоянно приходилось ее поправлять. Солнце и было во всем виновато. Вначале Стас взял... Два довольно опасных мяча, но вот третий. Из-за солнца Стас даже не увидел момента удара, он только уловил какое-то движение и метнулся инстинктивно в дальний угол, но мяч пошел в ближний. Стас поднялся, сплевывая песок, и посмотрел за ворота. Конечно, никакой сетки на воротах не было, и с силой пробитый мяч исчез за кустами. Ленька сукаризной посмотрел на Стаса. Да. Конечно, надо было держать ближний угол. Потому что сам Ленька успел встать в дальний, подстраховывая вратаря. Только Стас этого вовремя не заметил. Все солнце, будь оно неладно. Ленька подошел к Стасу и похлопал его по плечу. Ладно. Бывает. Давай за мячом быстро. А то время идет, а нам еще отыгрываться надо. Стас кивнул и побежал за кусты, сразу за кустами начиналась дорога, а на той стороне дороги, прямо на бровке, и застыл мяч. Ишкуда закатился. Стас начал спускаться к дороге и вдруг увидел, как с той стороны ручья по тропинке ему наперерез бегут две фигуры. Это были Гришка с Толиком. Конечно, они вовсе не бежали на перерез Стасу, они скрывались с места преступления, а Стас просто оказался у них на пути из-за злополучного мяча. Стас хотел вернуться и отсидеться в кустах, пока Гришка с Толиком не пробегут мимо, но команда ждала мяч. Нужно было срочно отыгрываться, и Стас, опасливо поглядывая на поворот, побежал к мячу, он подобрал мяч, оглянулся и поискал глазами своих недругов, но их нигде не было видно, и Стас заспешил обратно, тем более, что из-за поворота донесся шум приближающегося грузовика. Стас успел проскочить перед грузовиком, и в тот же момент из-за кустов выскочили гришка с Они просто срезали угол и столкнулись нос к носу со Стасом. Сердце у Стаса упало. Вдруг Толик ударит его своим страшным кастетом. Но Толику было не до того. Он только что впервые в жизни убил человека. И даже такому подонку от этого было немного не по себе. А вот Гришка вспомнил про свой пошатнувшийся авторитет но и он не стал останавливаться, а просто резким движением ударил Стаса в солнечное сплетение. Дикая боль пронзила неожидавшего удара Стаса, и он повалился на асфальт, а затем эту боль поглотила еще более страшная, ставшая совершенно невыносимой, и Стас провалился в темноту, так и не успев осознать, что произошло. Первое, что он увидел, очнувшись в больничной палате, — глаза мамы. — Как ты, сынок? — спросила она, гладя Стаса по голове. — Левая нога болит, — ответил Стас, и мать разрыдалась. — Ну чего ты, ма?" приподнялся он на локтях и осекся. — Там, где должна была быть левая нога. Не было ничего. Ужасаясь своему открытию, Стас медленно оттянул одеяло. Мать со слезами на глазах следила за ним. Вместо левой ноги осталась перебинтованная культя. Сантиметров тридцать от бедра. Потом пришел врач. Сидел, разговаривал. От него Стас узнал, что левую ногу выше колена в клочья размолол тяжелогруженный грузовик, под колеса которого он упал отброшенный на дорогу Гришкиным ударом. Стаса вовремя нашел Ленька и остановил кровь жгутом. Водитель грузовика сразу отвез Стаса в больницу, и ему удалось спасти жизнь. Суд оправдал водителя, а Гришка с Толиком уже сидели в тюрьме. Правда, их собирались судить не за Стаса, а за убийство Митрича. Конечно, хорошо, что этим отморозкам влепят на полную катушку, только ведь нога у Стаса от этого не вырастет. Вначале Стаса охватили ужас и безысходность. Но потом он вспомнил про статую и успокоился медсестры и врачи восхищались, какой мужественный мальчик, и наперебой жалели его, подкармливали гостинцами, а Стас лишь улыбался в ответ и с нетерпением ждал возвращения домой, размышляя, с какого момента он теперь начнет новую жизнь. Действительно, с какого? Ну, наверное, надо начать с самого счастливого. Стас стал вспоминать самый счастливый момент и вдруг с удивлением обнаружил, что лет до семи его жизнь проходила как сплошное ощущение счастья. Жизнь была полна радости, пока ее не отравили школьные мучения и жестокие обычаи дворовой шпаны. Единственной... Экстерриториальной зоной, свободной от несправедливости и жестокости окружающего мира, была песочница, где все конфликты легко разрешались при помощи любящей мамы. Стас принял решение. «Да, надо выйти в солнечный рай раннего детства, где они будут вдвоем с мамой. И он будет жить в детстве вечно!» И вместе с ним всегда будет молодая и веселая мама, которую он никогда больше ничем не огорчит. Мать привезла его домой на такси и заботливо поддерживала под руку, пока он неумело взбирался по лестнице на костылях. Стас краем глаза видел ее лицо, он видел, как за время его пребывания в больнице мать осунулась и постарела. Видел разбежавшиеся от уголков глаз морщинки и легкую под глазами синеву, и проблески седины в пышных волосах, и он с нежностью думал «Ничего, мама, ничего, я верну при помощи статуи то время, когда нам с тобой было так хорошо и спокойно, когда я ничем тебя не огорчал». Дома мать кинулась укладывать его в постель, но Стас мягко отстранил ее и возразил. — Мам, я уж в больнице належался, сделай-ка мне лучше чайку, а я пока похожу на костылях по квартире, освоюсь. Мать заспешила на кухню, а Стас остался наедине со статуей. Бронзовый воин, откликаясь на желание владельца. Затуманился призрачным сиянием, хорошо различимым даже при свете дня. С кухни донесся голос матери «Стасик, я тебе покушать положил и чай налила, иди, только потихоньку не торопись». «Иду, мама», — откликнулся Стас и положил руку на потеплевшую бронзовую голову статуи. Все, что рассказывал Стас, я видел, словно наяву. Так бывает, когда иногда видишь полноцветные широкоформатные сны с четко продуманным сюжетом. Голос Стаса негромкий и монотонный доносился, словно голос диктора за кадром. В детство нельзя возвращаться. Дети живут в мире чувств. Они и мир видят по-другому, даже если у них ум взрослого человека. Радость в детстве ослепительна, а горе всеподавляюще. Любая мелкая неприятность кажется трагедией вселенского масштаба, после которой жизнь неминуемо должна закончиться. Правда, дети так быстро все забывают, но ну, если у тебя есть магический артефакт, позволяющий хоть каждый день начинать жизнь сначала, тогда ты пользуешься им по малейшему поводу. Получил двойку и бежишь к статуе вернуться на день раньше, чтобы выучить урок. Да мало ли поводов исправить прошлое. Разбил банку с вареньем, подрался с приятелем. Из-за пустяка потерял ведерко в песочнице. Тяжелый вздох, пауза. Наконец ты начинаешь ходить к статуе чаще, чем в туалет. Жизнь, как неразрывная цепь событий заканчивается и превращается в калейдоскоп, в котором перестаешь понимать, кто ты есть, как долго ты живешь на этом свете и вообще живешь ли. А потом ты устаешь от этого и пытаешься начать решать свои проблемы не при помощи магии, а так, как это делают все люди, но для тебя это уже невозможно, ведь ты разучился предвидеть последствия своих поступков и отвечать за них хотя бы перед собой. И тогда приходит страх. Ты боишься прикоснуться к статуе, потому что, решив таким образом одну проблему, немедленно получишь десять новых И тогда тебе придется еще десять раз прикоснуться к голове бронзового воина, чтобы решить возникшие внезапно проблемы, после чего каждая из решенных проблем породит еще десяток и так далее. И вот ты уже не в состоянии прикоснуться к статуе и опасаешься даже глядеть в ее сторону из-за страха получить новые проблемы взамен решенной. И в то же время страшно жить, поскольку решать проблемы обычным путем ты разучился. Страх вползает в душу, пускает корни, и вот ты уже конченый человек, потому что страх — это ключ, закрывающий двери жизни и открывающий двери ада. Я очнулся от странного дремотно-бредового состояния. За окном брежил серый осенний рассвет, оплакивая унылую судьбу предстоящего дня мелкими каплями дождя на грязном оконном стекле. Я, оказывается, так и уснул за столом, положив голову на не первой свежести кухонное полотенце. Стас лежал на диване вверх дутловатым бледным лицом и храпел, как больной бегемот. Хотелось пить, и я жадно выпил всю воду из чайника. Затем захотелось закурить, но две пустые пачки и полная пепельница явственно обрисовали ситуацию, содрогаясь от мук похмелья. Брезгливости и презрения к себе я достал из пепельницы окурок подлиннее и жадно закурил. На улице в ближайшем ларьке я купил на последние двенадцать рублей мелочью бутылку ярпива и с наслаждением выпил тут же. В голове прояснилось, и я с зайцем поехал с пересадками, наземным транспортом, в метро без билета не проедешь. «Придя домой». Я опустился в кресло и немного поразмышлял, выпить кофе и идти на работу, или немного вздремнуть и появиться там после обеда. Последнее, пожалуй, было бы самым правильным. Я взглянул на часы, почти девять, я снял трубку с телефона. Алло, это ты, Катя? Катенька, я появлюсь после обеда. Нет, ничего страшного, просто неважно себя чувствую. Если шеф будет спрашивать, то скажи, что я... «Жду слесаря, у меня в ванной трубу прорвало. Хорошо? Ну и чудно. Привет!» Я с наслаждением растянулся на диване, но сон не шел. Странно. Ведь еще вчера я потешался над вечно сожалеющим о прошлых ошибках Вовчиком, считал его неудачником. А теперь мне самому вдруг захотелось изменить прошлое. Неужели и я неудачник? В фильме Оливера Стоуна «Никсон» прозвучала интересная фраза. «Никто не смеет считать человека неудачником, если он сам себя таковым не считает». Что это истина в последней инстанции? Или просто красивые слова. Интересно, какой момент жизни я хотел бы изменить? Вообще, счастлив я или нет? Достиг ли я того, чего желал? А чего я, собственно, желал? Сделать карьеру? Ну сделал. Успел защитить кандидатскую, затем докторскую, стал начальником на работу. Он, когда хочу, тогда и прихожу. Да, пусть наука сейчас в коллапсе, но есть кое-какие договорные работы, которые через меня идут, так что не бедствую, в отличие от многих. Что еще? Ну а в личном? Я вздохнул, все как в той песне. Дела отлично, вот только с личным привет. Да, в моем возрасте люди уже своих детей в жизнь выпускают. В институты пристраивают, а я? Почему так все не задалось на личном фронте? Ведь была же семья. Нет, фру, какая же это семья, муж да жена? Да, жена была. Лера. Валерия, когда-то я думал, что с женой мне повезло. Я учился на последнем курсе, меня должны были оставить на кафедре, впереди четко пролегала дорога в аспирантуру, но имелось лишь одно препятствие — я, иногородний, угораздило же моих предков осесть в маленьком сибирском городке, получив туда распределение. Отец и мать радовались, там завод только построили, работы, непочатый край, молодежь поднимет промышленность Сибири. Романтика, одним словом, ну, кому-то повезло. Однокурсник отца дослужился до заместителя директора завода и уехал в Москву, в министерство, а мой отец до пенсии работал ведущим инженером С ежемесячным окладом 175 рублей, плюс ежеквартальная премия 30%. Романтика хороша на завтрак, терпимо к обеду, но совершенно неудобоваримо на ужин. Мне тоже светило распределение в Сибирь, но совсем в другой город, там на заводе сразу давали общежитие. Стоило грызть науку пять лет, чтобы вкалывать на занюханном заводишке и ютиться в общаге с перспективой получения отдельной конуры под пенсию. Мой отец лишь через десять лет получил крохотную двухкомнатную квартиру в ведомственном доме. До сих пор помню неуемную радость родителей которую не в силах были заглушить прелести хрущоб. Нелепая планировка, совмещенный санузин и храп соседей за тонкой стенкой тоже светило и мне. Да, перспективы аховые. И тут я познакомился с Лерой. Она училась курсом младше на нашем же факультете. Я ее встретил в Доме культуры института на каком-то концерте. Я пробирался к своему месту, а она сидела и читала «Золотую ветвь Фрезера». «Не совсем обычное чтение для студентки Фистеха. Интересная книжка, не правда ли?» — прокомментировал я, протискиваясь между ее коленками и спинкой кресла. Без всякой задней мысли сказал, просто так я терпеть не мог девиц в очках, а у этой на носу красовались большие очки враговой оправе. Она подняла голову, мельком взглянула на меня и равнодушно ответила, — Интересное, но вам вряд ли понравится. — Почему же? Я читал, понравилось. — Меня явно принимали за недоумка, что внесло? Некоторое неудобства в мой внутренний мир. Я уселся рядом, она повернулась ко мне, в глазах за стеклами очков мелькнул проблеск интереса к моей персоне. Вы что, историк? Нет. А вы? Задал я встречный вопрос. Тоже нет. Зачем же вы читаете классический фундаментальный труд по исследованию истоков религии? «Для ученого необходима широта кругозора», — ответила она и сняла очки. Она хотела мне понравиться. А я ей уже понравился. Любительница экзотики. Еще бы! Читающий Фрезера физик, конечно, не такая исключительная редкость, как читающий феймановский курс лекций историк, но все-таки это нечто, выходящее из ряда вон. А глаза у нее ничего серо-голубые. Холодноваты, правда, но прекрасно гармонируют с чертами лица, а ножки вообще великолепны. Совершенно с вами согласен, подхватил я. Обратите внимание, какой прорыв совершили физика и точные науки в этом веке, чего нельзя сказать ни об истории, ни о философии, а почему. Да потому что достаточно часто можно встретить физика, читающего Фрезера или Гегеля, но практически невозможно встретить историка, прочитавшего хотя бы занимательную физику Перельмана. Она рассмеялась. И покачала головой в знак согласия. Тут какой-то тип бесцеремонно влез в беседу. «Эй, послушай, это мое место, вот билет». Я недовольно покосился на наглеца, взял его билеты некоторое время, разглядывал синий квиток. После небольшого раздумья я протянул ему свой билет. «На, возьми мой». Парень хотел что-то сказать, но я прервал его. «Ты что, не видишь, что я с дамой? Будь человеком». Парень махнул рукой и взял мой билет. «А вы обладаете даром убеждения», — оценила незнакомка. Но это не единственное мое достоинство», — заверил я и поинтересовался. «А, кстати, как вас зовут? Меня Саша». «Валерия. Можно просто Лера».